Джордж Герберт. 1593-1633 годы. Поэт метафизической школы. Поэтические сочинения Герберта, вошедшие в сборник «Храм» 1633 год, были изданы вскоре после смерти поэта Стихотворения этого сборника, разрабатывающие в основном религиозную тематику, отличаются по сравнению с творчеством других поэтов-метафизиков простотой и ясностью стиля. Экспериментатор в области строфики и ритмики Герберт обогатил английскую поэзию новыми стихотворными формами. Добродетель День тихий, солнечный, отрадный, С землею обручившей твердь, Роса твой сон оплачет хладный, Тебя ждет смерть. И ты, оларчик ларчик, начиненный, Цветущей сладостью весна, На смерть под голос похоронный, Осуждена. И ты, цветок, что алой силой До слез иного доведешь, Твой корень обручен с могилой, и ты умрешь. Лишь дух, вкусивший добродетель, Как дуб мореный не гниет, Но тленья общего свидетель в веках живет. Перевод Лихачевым